Нил Гейман Николас был старший первородного греха, и голова у него была белее белого. Ему хотелось умереть. Малорослые обитатели пещер Севера не знали его языка. Они говорили на собственном наречии, напоминавшем птичий щебет, и совершали непонятные ритуалы, когда не были заняты повседневной работой. Раз в год, несмотря на его протесты и рыдания, они изгоняли его в бесконечную ночь. За одну эту ночь он должен был проведать каждого в мире ребенка, оставив возле кровати один из невидимых даров, пославших его карликов покуда детишки спали в ледяных объятиях времени. Он завидовал Прометею и Локи, Сизифу и Иуде. Его наказание было суровее. Ох! <связь> Конец рассказа Нил Гейман Рассказ Николас был Текст читал Михаил Стинский